Глава девятая. Старушка попятилась вглубь дома. Не скажу, ничего не скажу! Она зажала рот руками и замотала головой. Хоть убей я сына не выдам. Куда он уехал? С нажимом спросил я. Да в Москве он! У сестры моей троюрдной спрятался, выпалила она. На первомайской! «Дом сорок семь, десятая квартира!» Сыворотка не позволила ей промолчать. «Ай, что же это я? Дура старая!» Зреела она, но я уже развернулся и вышел за калитку. Теперь главное, чтобы она не успела предупредить сына, и он не смылся. Сев в машину, я вдавил педаль газа и рванул обратно к городу. Я знал, где находится Первомайская улица поэтому долго искать не придется. Нужный дом нашел быстро. Благо, везде были таблички с номерами. Дом был двухэтажный, деревянный, с тремя подъездами. Квартира под номером 10 находилась во втором подъезде, как подсказали старушки, сидящие на лавочке у дома. Подготовив пробирки, я постучал в старую дверь, обитую дешевым материалом, отдаленно напоминающим кожу. Медная табличка с номером позеленела от времени. То там?» — послышался приглушенный женский голос. «Сосед снизу! Вы нас заливаете!» — прокричал я. «У меня уже полквартиры в воде!» «Ну, у нас все хорошо!» — ответила она и открыла дверь. Чтобы она не успела поднять шум, ведь наверняка знает всех соседей, я плеснул на нее оковами. Пожилая женщина замерла с поднятой рукой. Я прошел мимо и заглянул в ближайшую комнату. Это была маленькая кухня. На плите варился суп, но Малькова не было видно. Двинулся к следующей комнате и едва успел заметить краем глаза, как мне в голову летит увесистая деревянная палка, именуемая в этом мире битой. Пригнувшись, я пропустил палку над головой и в ответ ударил мужчину под дых. Затем выбил палку и скрутил руки. — Ну что, Мальков, попался? Задумал убить меня, паскуда! Но помрешь сам! Процедивая я сквозь зубы. Не убивай, я все расскажу, все расскажу! взмолился он. Ха, так и знал, что он ссыкун. Слушаю, а если вздумаешь врать и выкручиваться, то. Нет, нет, обещай говорить правду, только не убивай! упавшим голосом произнес он. Говори, строго сказал я. И он мне заплатил. Велел следить за тобой и рассказывать обо всем, что происходит в лечебнице. «Я так и делал. Я не знал, что они хотят убить тебя. Клянусь!» «Кто он? Старший сын Распутина, Всеволод. Это потом я узнал, что тебя заманили в ловушку, используя информацию, которую я ему передал. Если бы я только знал, я бы ни за что не стал!» «Вранье!» — я встряхнул его. «Ты понимал, что ему эта информация нужна не из любопытства. Значит, ты соучастник нападения и заслуживаешь смерти». «Пожалуйста, пожалуйста, не убивай!» Он рухнул на колени. — Сделаю все, что скажешь. Только не убивай. — Хорошо. Мы сейчас поедем в полицию, и ты следователю расскажешь все с самого начала. — Спасибо, господин Филатов. — Спасибо огромное. Я так и знал, что такой сильный дар, как у вас, не может быть у плохого человека. Я связал ему руки его же ремнем и повел к выходу. Он удивленно посмотрел на замершую тетку у двери. — Скоро эффект зелья пройдет, — ответил я на его вопросительный взгляд. Когда мы вышли на улицу, старушки, что сидели на лавочке, заохали и принялись шушукаться. Ну, хоть кому-то хорошо. Новый повод перемыть косточки соседям. Я позвонил следователю, который вел мое дело, и сказал, что везу того, кто имеет отношение к покушению на меня. Он хоть и был уже дома, оживился, сказал, чтобы я привозил его в отделение, а он встретит. Вскоре мы уже втроем сидели в кабинете следователя, и Мальков рассказывал о том, как Распутин вышел на него и предложил хорошие деньги, только за то, чтобы лекарь ему рассказал о случаях, в которых был я задействован. Мальков признался, что не видел в этом ничего преступного. Но когда узнал, что на меня напали и заманили с помощью той информации, которую он поделился с Распутиным, то понял, что лучше скрыться. «После того, как вы об этом узнали, связывались с Распутиным?» «Да, сразу же позвонил». «И что он сказал?» что хотел сделать подарок отцу перед казнью. Они обвиняют вас во всем, Александр. Он виноват посмотрел на меня. Следователь велел отвести Малькова в камеру. А сам пошел меня провожать. Я сейчас же отправлю оперативную группу за Распутиным. По-моему, все это так глупо. Им успокоиться и попытаться хоть как-то реабилитировать свой род. Но они не захотели прекращать. Если честно, я их понимаю. Сам бы я тоже не стал оставлять безнаказанным своего врага. Проговорил я, и следователь настороженно посмотрел на меня. Я имею в виду, что действовал бы законными методами обязательно с привлечением полиции. На всякий случай, пояснил я, не хватало еще, чтобы следователь начал вешать на меня трупы всех лекарей, которые были замешаны в деле с наследником. Мало ли, какие у них разборки могут быть. Следователь пообещал, что будет держать меня в курсе. Надеюсь, теперь он сможет довести дело до конца, а то по порядком надоело выполнять чужую работу. На ужин я опоздал, но Лида, как обычно, позаботилась о том, чтобы повариха оставила мне еды. Пока я ел на кухне подогретый грибной суп и закусывал пирожками с капустой, Дима рассказал мне о разговоре с Кириллом Поповым, нашим начальником службы безопасности. Он завтра же собирался поехать в Филатовское поместье и решить дела с охраной. Сначала договорились закрыть всю территорию куполом, но когда Попов примерно прикинул, во сколько это нам обойдется, дед чуть не подавился от возмущения. Остановились на том, что всю территорию по старинке будут дозором обходить маги. Даев суп, приступил к десерту, к творожному пудингу, а заодно рассказал Диме о Малькове. — Мне страшно за тебя, — признался он. — Все-таки я настаиваю на том, чтобы с тобой ходил телохранитель. Если они назначили тебя виновным в том, что случилось, то просто так не отстанут. Не нужен мне телохранитель. Рано или поздно они поймут, что проиграли, и им с нами не справиться. Рано или поздно? А если будет поздно? Сколько еще покушений будет, прежде чем тебя оставят в покое? Знаешь что, если не хочешь телохранителя, я сам буду тебя сопровождать, — решительно заявил он. Я не сдержался и рассмеялся. Ну ты шутник. Отсмеявшись, сказал я. «Я не шучу». Он строго посмотрел на меня. «Не хочется тебя обижать, но, скажу честно, пользы от тебя не будет». Дима хотел возразить, но, подумав, немного кивнул. «Ты прав. Я сейчас даже не аптекарь. Без магического источника я обычный человек. Толку от меня никакого». Он выглядел таким несчастным, что я решил, что надо бы всерьез заняться поиском способа восстановить его источник. Дима уже довольно окреп, поэтому... Если я начну экспериментировать, его организм выдержит. Выпив лечебную настойку и приняв горячий душ, я забрался под одеяло и быстро уснул. Чувствовала слабость, видимо, из-за болезни, но сама она больше не проявлялась. Хотя я за последние два дня выпил столько зелий исцеления, сколько за всю свою жизнь не пил. Не было надобности так-то. Правда, бывали переломы, ожоги, глубокие раны но я в таких случаях изготавливал средства более узкой направленности. Они помогали быстрее и эффективнее, но действовали лишь на строго определенную проблему. Сначала мне ничего не снилось, а потом я сквозь кромешную темень увидел золотой блеск. Сияние становилось все сильнее, и вскоре предо мной появился золотой саркофаг монгольского хана. Он выглядел настолько реалистичным, что мне показалось, будто он стоит в центре моей комнаты. Вдруг крышка сдвинулась, и снова показалась статуэтка лошади. Она грациозно спрыгнула на землю и неспешно двинулась ко мне, махая хвостом. «Алтан Хасар выбрал тебя! Ты обязан подчиниться и выполнить его волю!» Снова этот голос, женский голос, от которого исходила властность, свойственная обычным женщинам. «Так говорят царицы!» «Что ему надо?» — выкрикнул я, но голос свой не узнал. Он был глухим и слабым, будто находился за стеклом. «Ты должен подчиниться!» — ответила она и пропала вместе с саркофагом. Я проснулся, но на этот раз мне не было холодно. Наоборот, я весь пылал от жара, и не хватало воздуха. Поднявшись с постели, подошел к окну и открыл его настежь. Ветра не было но температура ночью сильно упала. одышавшись волю и немного взбодрившись, я подошел к графину с водой и выпил сразу два стакана подряд. Похоже, у меня сильный жар. Я выпил пару ложек диминой настойки, а следом зелье исцеления. Не, с этим надо что-то делать. Может, когуну на прием записаться? Пусть просканирует меня или еще как-то проверит. Мне совсем не нравится то, что со мной происходит. Еще этот сон... Я вытащил статуэтку из шкафа и внимательно осмотрел ее. Ничего особенного. Но почему она преследует меня во сне? Что она мне хочет донести? Похоже, я зря взял ее. Надо было оставить в саркофаге. Завтра же позвоню Ване и скажу, что хочу вернуть фигурку. Вдруг этот монгольский хан решил, что я его обокрал, и поэтому является ко мне. А голос? Голос-то женский. Кому он принадлежит? Лошади? Бред. Надо бы побольше узнать об этом хане. Зелье уже начало действовать, поэтому меня бросило в пот. Но это не изменило намерение узнать побольше об Алтанхасаре. Я спустился вниз в гостиную и подошел к журнальному столику, куда дед складировал ежедневные газеты, без которых не начинал день. Выбрав газеты за два последних дня, я сразу же нашел статьи о гробнице. Потом рассказывалось о раскопках и найденных сокровищах. Зато во второй... Журналист не поленился и перелопатил массу информации и буквально по найденным крупицам воссоздал образ хана и некоторые факты из его биографии. Из статьи я узнал следующее. Монгольский хан Алтанхасар правил своим народом почти 50 лет. Во время его правления были повержены цари севера и темные маги юга. За это время его империя увеличилась в несколько раз. Также он заключил союзы с западными и восточными государствами, наладив экономические связи и военную поддержку. Его правление считается эпохой процветания. Кроме торговли, расцвели искусство и магия. Теперь понятно, откуда у него столь изысканные безделушки. Хана был гарем из 13 жен, которых убили во время его похорон, чтобы они и в другом мире сопровождали его. Ну и нравы, жуть. Границы его империи простирались от ледяных гор до южных морей. И не было никого сильнее его. Величие империи закончилось его смертью. Так завершалась статья. Так, так, опять ничего конкретного. Не написано, какой магией он владел и каким образом его убили. А может, попробовать вступить в контакт с женщиной, которая приходит в мои сны в образе статуэтки. Если она еще раз мне объявится, то это явно не просто сон а призрак нашел способ проникнуть в мое сознание. Вернув газеты на место, я поднялся к себе и еще долго не мог уснуть, обдумывая то, что узнал о Хане. Получается, что в его саркофаге не просто так лежали 13 фигурок. Скорее всего, они служат олицетворением его жен, которые должны последовать за ним в иной мир. Я не смог удержаться от того, чтобы еще раз не взглянуть на статуэтку. Встал с постели, вытащил лошадь из шкафа и поставил на подоконник. Холодный лунный свет делал ее какой-то неземной и таинственной. Если призрак привязан к фигурке, то я найду способ с ним поговорить. Уверен, если соблюсти все правила и ритуалы, то даже в этом мире магический круг позволит пообщаться с духом. Уже светало, когда я наконец-то заснул. Разбудила меня Лида и первым делом проверила мой лоб. — Жара нет! — с облегчением выдохнула она и участливо спросила. — Сынок, ты как себя чувствуешь? — Хорошо. — ответил я и не соврал. Наверное, действие изделия еще не закончилось. Ну или настойка Димы помогла справиться с болезнью. — Красивая фигурка! — кивнула она на лошадь, которая стояла на тумбочке. — Вставай спускайся, завтрак готов. Когда Лида ушла, я удивленно уставился на фигурку, которая буравила меня блестящими глазами. Но ведь я оставил ее на подоконнике и смотрел на нее, пока не заснул. Вот и занавеска отдернута. Как она оказалась на тумбочке? наверняка настя забегала пока я спал пожалуй следует снова запирать дверь в комнату хотя кира давно съехала не нравится мне когда кто-то трогает без спроса мои вещи за завтраком я рассказал о своем сне и признался что возможно зря взял фигурку саркофага ничего не зря правильно сделал ответил дед ты вообще очень сильно рисковал когда открывал гробницу могло произойти все что угодно — Например, — поинтересовалась Настя, — она ела молочную рисовую кашу, политую черничным вареньем, и очень старалась не испачкать свой ажурный белоснежный фартук. — Могли попасться ловушки со стрелами или ядом. Кто знает, какие сюрпризы они подготовили для расхитителей гробниц. — Согласен, — сказал Дима. — Для этого есть специалисты, а вот... — Да не хотел я открывать. «Само собой получилось, я едва успел взять в руки реликвию», — прервал я его. «И даже ничего не нажимал?» — прищурившись, уточнил дед. «Вообще ничего не делал?» «Странно. Если бы все амулеты срабатывали, когда им вздумается, то им бы никто не пользовался. Опасно. Всегда есть какой-то механизм их включения», — пожал он плечами. «Ты, наверное, случайно нажал, а сам даже не понял» рассказала Настя. Я ничего не ответил. Одно я знаю точно. Омлет работал без моего участия. Я просто был проводником. Граф Лавров Максим Маркович, пожилой мужчина с обширной лысиной, пил горячий чай из фарфоровой чашки. Чай был исключительно вкусный, с нотками бергамота и ягодами калины. Его он купил вчера в лавке «Туманные пряности», о которой второй день говорят по телевизору. Большой роскошный столовой, украшенный старинным оружием и доспехами рыцаря, стоящего в углу, больше никого не было. Поэтому он пил чай с шумом и прихлебывая. Ему так казалось вкуснее всего. Вдруг послышался осторожный стук в дверь, и показалась голова его личного помощника. «Ваше сиятельство, извините за беспокойство, но у меня есть новости». — произнес он с нотками извинения. Максим Маркович отставил чашку и кивнул ему. «Докладывай, Андрюша!» Помощник торопливо зашел в комнату, плотно закрыл за собой дверь и подбежал к графу. «Не нашли. Подняли всех, даже бродяг, но о Щавельве никто ничего не слышал». Скороговоркой выпалил он и весь съежился, прекрасно осознавая, что последует. «И списка в его доме нет». «Бестолочи!» Парфоровая чашка ударилась о стену и разлетелась на осколки. «Такое пустяшное дело завалили!» Лавров поднялся на ноги, уронив стул с высокой спинкой, и двинулся вдоль арочных окон. «Куда мог подеваться этот идиот Щавелев? Не испарился же!» Помощник молчал, склонив голову и опустив плечи. «Сейчас главное выдержать первую волну негодования и молчать, иначе весь гнев хозяина падет на единственного человека в округе» на него. Чавелева упустили, список не нашли, с Филатовыми не смогли справиться», принялся перечислять он, загибая пальцы. «Придурки! Ведь я все так хорошо придумал! Чавелев похищает и убивает Филатова с помощью своих же студентов, а затем бесследно пропадает. Но только с нашей помощью, а не сам. Все, два хода и мат. А что получилось? Ничего. Чавелев сбежал» прихватив документ со списком членов Сумеречного Ордена. Филатов жив и здоров, а мы все под большой угрозой. Если станет известно, что раз Путин, Мичурин и Боткин были членами моего Ордена, то все, все, понимаешь? С меня спросят за то, что творили члены моего сообщества. Мы все повязаны. Помощник Андрей энергично кивал, боясь сказать хоть слово. «Шел вон отсюда!» — махнул рукой Лавров. Андрей развернулся, выбежал из столовой и с облегчением выдохнул.